Глава пятьдесят третья. Амелия сдержала слово. Обвинительный приговор, вынесенный судом присяжных, произвел удручающее впечатление не только в зале заседаний, но и во всем городе. Четверо осужденных проявили такую истинно рыцарскую, братскую сплоченность, такое благородство манер, такую преданность своим идеям, что даже их врагов восхищало, Поразительное самоотвержение, побудившее этих знатных дворян с громкими именами, стать разбойниками с большой дороги. Госпожа де Монтрадель в отчаянии от своего выступления на процессе и от ужасной роли, которую она невольно сыграла в этой драме со смертельным исходом, видела один лишь способ исправить беду — немедленно возвратиться в Париж, броситься к ногам первого консула и умолять о помиловании четырех осужденных. Она даже не успела посетить замок Черных Ключей, чтобы обнять Амелли. Ей было известно, что Бонапарт должен уехать в первых числах месяца, а наступало уже шестое мая, когда она покидала Париж. Все приготовления к отъезду были закончены. Госпожа Демонтровель послала записку дочери, объяснив ей, По какому раковому недоразумению она, пытаясь спасти одного из подсудимых, содействовала тому, что приговорили к смерти всех четверых? После этого, мучаясь с раскаянием, что не сдержала слова данного омели и, главное, себе самой, она велела перепрячь лошадей, села в карету и поспешила в Париж. Она приехала туда утром восьмого мая. Бонапарт тот был шестого вечера. Ответ на кассационную жалобу осужденных, скорее всего, отрицательный, последует не раньше, чем через пять-шесть недель. А перед отъездом Бонапарт заявил, что отправляется в Дижон, оттуда, может быть, в Женеву, во всяком случае пробудет в отсутствии не дольше трех недель, значит, время еще оставалось. Но всякая надежда рухнула, когда стало известно, что смотр войскам в Дижоне — Оказался лишь предлогом, что в Женеве Бонапарт пробыл недолго и вместо Швейцарии неожиданно направился в Италию. Госпожа Дамонтревель не хотела обращаться к сыну. Помни, какую клятву он дал, когда чуть не убили лорда Танли, и какое участие принял в аресте соратников Иегу, поэтому она обратилась к Жозефине. Жозефина обещала написать Бонапарту и сделала это в тот же вечер. Однако процесс в Бурке наделал много шума. Кассационный суд отнесся к осужденным иначе, чем к рядовым преступникам. Дело было рассмотрено в срочном порядке, и уже на тридцать пятый день после приговора кассации была отклонена. Отказ суда был немедленно отправлен в Бурк вместе с предписанием казнить осужденных в течение двадцати четырех часов. Но как не спешило Министерство юстиции, местные власти получили это известие отнюдь не первыми. В то время, как заключенные прогуливались по внутреннему тюремному двору, через стену перелетел камень и упал к их ногам. К камню была привязана записка. Морган, который в тюрьме оставался главарем своих соратников, поднял камень, развернул письмо и прочел его. Потом он обратился к товарищам Господа, — объявил он. Как и следовало ожидать, наше ходатайство отклонено, и, по всей вероятности, церемония состоится завтра. Валенсоль и Ребье, которые играли в поле монетами по шести франков и луидорами, прервали партию, чтобы узнать новость. Выслушав сообщение Моргана, они возобновили игру, не сказав ни слова Жайя, читавший новую Элоизу, продолжал чтение, заметив, «Вероятно, я не успею одолеть до конца знаменитые произведения Жан-Жака Руссо. Но, честное слово, не жалею об этом. Это самая лживая и скучная книга, какую я держал в руках в своей жизни». проведя рукой по лбу, прошептал, «Бедняжка Амели». Затем, увидев Шарлотту в окне будки, выходившим в тюремный двор, он подошел к ней. «Передайте, Амелли, — сказал он, — что сегодня ночью она должна исполнить обещание, которое мне дала. Дочка тюремщика затворила окошко и, обняв своего отца, пообещала, что, вероятно, вечером еще раз заглянет к нему. Потом она поспешила к замку Черных Ключей. Последние два месяца... Она проходила этой дорогой по два раза в день, сначала около полудня направляясь в тюрьму, затем вечером возвращаясь в замок. Каждый раз, придя домой, она находила Амелия на том же месте у окна, где в прежние счастливые дни девушка поджидала своего возлюбленного Шарля. С тех пор, как Амелия упала без чувств, услыхав приговор суда присяжных, она не пролила ни одной слезы, и мы могли бы, пожалуй, сказать, не проронила ни единого слова. С каждым днем она становилась все бледнее, все неподвижнее. Шарлотта глядела на нее с удивлением. Простые люди, привыкшие к бурным проявлениям чувств, к воплям и слезам не могут понять немых страданий. В их представлении молчание означает равнодушие. Шарлотту с каким спокойствием Амелия выслушала просьбу Моргана, которую ей велено было передать. В вечернем полумраке она не видела, как лицо девушки стало мертвенно-бледным, не поняла, что смертельная тоска, словно тисками, сжала ей сердце. Шарлотта собралась было следовать за ней, но у самых дверей Амелия остановила ее. — Подожди меня здесь, — попросила она. Затворив за собой двери, Амеля поднялась в спальню Ролана. То была просто обставленная комната солдата и охотника, главным украшением которой служили щиты с набором оружия и военные трофеи. Тут было собрано оружие всякого рода, французское и иностранное, от версальских пистолетов до каирских, от каталонского кинжала до турецкого и тагана. Амелия сняла с истиной четыре кинжала с остроточным лезвием и выбрала в коллекции восемь пистолетов разного образца. Из ранца она достала пули и из рога насыпала порох. Спрятав все это в саквояж, она спустилась вниз к Шарлотте. Через десять минут с помощью горничной она переоделась в костюм брессанки. Девушки стали ждать темноты. В июне месяце темнеет поздно. Амелия стояла молча, неподвижно, опершись на погаший камин и глядя в раскрытое окно на поселок Сейзерия, который постепенно исчезал надвигавшихся сумерках. Наконец, она ничего уже не могла различить, кроме огоньков, загоравшихся там и сям. — Пора, — сказала она, — пойдем. Когда девушки проходили мимо церкви в Бру, прозвонило десять часов. Около четверти одиннадцатого Шарлотта постучала с ворота тюрьмы. Дядюшка Куртуа впустил их. Мы уже говорили, каковы были политические убеждения почтенного смотрителя тюрьмы. Дядя Куртуа был роялистом. Поэтому он проникся глубокой симпатией к четырем заключенным. Он видел отчаяние госпожи де Монтревель и надеялся, как и все, что она добьется от первого консула приказа об их помиловании. Поэтому, насколько мог, он старался, не нарушая правил, облегчить сим тюремные условия и избавить от излишних строгостей. Правда, при всем своем сочувствии к кузникам он отверг шестьдесят тысяч франков золотом, которые ему предложили за их спасение, хотя эта сумма в те годы значила втрое больше, чем теперь. Мы уже видели, как по просьбе Шарлотты он позволил Амеле, переодетой брисанкой присутствовать на суде. Мы помним, какое внимание и заботу проявил этот достойный человек госпожа де Монтререль и Амеле, когда их посадили в тюрьму. И на этот раз его легко было растрогать, так как он еще не знал, что касаться отклонена. Шарлотт уверила его, что ее молодая госпожа нынче едет в Париж, чтобы ускорить решение о помиловании, а потому перед отъездом хочет проститься с бароном де Сентермином и получить указание, как лучше действовать. Чтобы выйти на улицу, узникам пришлось бы взломать пять дверей, Сразиться с караульной стражей во дворе, с часовыми внутри и снаружи тюрьмы. Поэтому дядя Куртуа мог не опасаться, что осужденные совершат побег. И он разрешил Амеле повидаться с Морганом. Дядя Куртуа взял свечу и повел Амеле по коридору. Девушка несла в руке саквояж, будто прямо из тюрьмы собиралась сесть в почтовую карету. Шарлотта следовала за своей госпожей. — Вам знакома эта камера, мадемуазель де Монтревель, — сказал тверемщик. — Это та самая, где вы находились в заключении вместе с вашей матушкой. Глава этих несчастных юношей просил как милости поместить его в клетку номер первый, как мы здесь называем камеры. Я не мог отказать ему в этом утешении, зная, что бедный малый любит вас. «О, не беспокойтесь, мадемуазель Амелии, я никому не открою этой тайны». Потом он стал спрашивать, где стояла кровать вашей матушки, где стояла ваша, я показал. Тогда он попросил поставить ему койку как раз на том же месте, где находилась ваша. Это не стоило никакого труда. Она не только стояла там же, но была та же самая. И вот, со дня заключения в тюрьму, бедный молодой человек почти все время лежит на вашей койке. Амели испустила вздох, похожий на стон. Она почувствовала, как слезы подступают к глазам, чего с ней давно уже не случалось. Дядюшка Куртуа отпирал тюремные двери одну за другой. Перед последней дверью Амелия положила руку на плечо смотрителя. Ей почудилось за стеной что-то вроде пения. Она внимательно прислушалась. Кто-то, нараспев, читал стихи. Голос был ей незнаком. То не был голос Моргана. Стихи звучали печально, как элегия, и торжественно, точно псалом. Пред Господом открыл я сердце в покаянии. Скорбя к стопам его приник. И успокоил в миг Господь мое страдание Ведь он жалеет горемык. Меня мои враги чистят несправедливо, В душе и вслух желают зла. Но милости в Господь Он молвил терпеливо. Тебе во благо их хула. Твой самый лучший друг легко и безрассудно, Былое дружество губя клевещет на тебя, Чернит тебя прилюдно и гнусно предает тебя. Но скорбный твои Господь моленье слышит, До Господа дошел твой стон, Господь терпением к людской натуре дышит, И слабости прощает он. Я жалостью к Тебе сердца людей наполню, Свершит грядущие свой суд, Твоим хулителям их долг святой напомню, Пусть сами честь Твою спасут. Спасибо, Господи, за эту благостыню, Ты спас меня врагам на страх, Могу за честь мою спокоен быть отныне, И в мире будет спать мой прах. Готовлюсь к смерти я. Судьба была не милой ко мне на жизненном перу, И не придет никто поплакать над могилой, Когда я, наконец, умру. Поклон мой пажетям, поклон лесам и нивам, Всем вам поклон, я вас любил. Средь вашей тишины умел я быть счастливым, Я среди вас как дома был. Пускай на вас глядят, когда я мир покину, Друзья, предавшие меня. Дай Бог им долгих дней И легкой им кончины И дружбы жаркого огня. Голос умолк. Очевидно, была прочитана последняя строфа Амели не хотела прерывать чтение стихов, выражавших переживания смертников. Она узнала прекрасную оду Жюльбера, написанную им на смертном одре. Прослушав до конца, она подала знак смотрителю, что теперь можно отпирать. Дядя Куртуа, хоть и был тюремщиком, казалось, разделял волнение несчастной девушки. Он повернул ключ в замке, как только мог осторожнее, и дверь Бесшумно отворился. Амелия окинула быстрым взглядом камеру и всех, кто в ней находился. Валенсоль, прислонясь к стене, все еще держал в руках книгу, которую читал вслух. Жая сидел у стола, подперев голову рукой. Рядом с ним примостился Ребье. В глубине камеры на койке лежал Сент-Армин с закрытыми глазами, как будто погруженный в дремоту. При появлении Амелии, которую они сразу узнали, жая и Ребье поднялись с места, Морган не пошевелился, он ничего не слыхал. Амелия подошла прямо к нему, и, не смущаясь присутствием его друзей, словно близкая смерть оправдывала и освещала ее чувство к любовнику, нагнулась и приникла губами к губам Моргана. — Проснись, мой дорогой Шарль! — прошептала она. — Это я, твоя Амелия. Я сдержала слово. Морган радостно вскрикнул и обнял девушку. — Господин Куртуа, — сказал Монбар, — вы достойный человек. Дайте этим несчастным влюбленным побыть наедине». Будет просто безжалостно, если мы своим присутствием отравим последние минуты, которые им осталось провести вместе на этом свете. Дядюшка Куртуа, не говоря ни слова, отворил дверь в смежную камеру. Валенсоль, Жая и любье вошли туда, и он запер за ними двери. Потом, подав знак Шарлотте, он удалился вместе с нею. Влюбленные остались одни. Есть сцены, описать которые нечего и пытаться, есть слова, повторять которые было бы кощунством. Один только Бог, внимавший им с горних высот, знает, сколько в этом свидании было скорбной радости и горьких наслаждений. Через час влюбленные услыхали, как ключ снова поворачивается в замке. Они были печальны, но спокойны, уверены, что разлука продлится недолго принесла им умиротворение. Почтенный тюремщик на этот раз казался более мрачным и расстроенным, чем в начале Морган и омели с улыбкой поблагодарили его. Куртуа подошел к двери соседней камеры, где были заперты трое друзей, и отомкнул ее, пробормотав «Честное слово». Пусть, по крайней мере, проведут эту ночь вместе, раз уж от их последняя ночь. Волен Сольжа, я и Рябье вернулись в камеру. амели продолжая обнимать левой рукой Моргана, протянула им правую. Все трое поочередно поцеловали ее холодную влажную руку. Затем Морган проводил ее до двери. — До свидания, — сказал Морган. — До скорой встречи, — молвила Амелия. Дверь за Амели затворилась, послышался лязг замков и засовов. «Ну что же?» — спросили в один голос Валенсоль, Жайя и Рибье. «Вот, смотрите!» — отвечал Морган, высыпая на стол содержимое саквояжа Амели. молодых людей вырвался радостный возглас при виде блестящих пистолетов и отточенных клинков, не надеясь на свободу. Они получили все, чего только могли пожелать, радостное и горькое сознание, что в их власти распорядиться своей жизнью и в случае необходимости жизнью других. Тем временем смотритель тюрьмы проводил Амеле до ворот. Выйдя на улицу, он после некоторого колебания удержал ее за руку. — Простите, мадемуазель де Монтравель, — сказал он. Мне тяжело вас огорчать, но вам незачем ехать в Париж. Кассация отклонена, и казнь состоится завтра, не правда ли? Тихо спросила девушка. Тюремщик даже попятился от удивления. Я это знала, друг мой, вздохнула Амель. Потом, обернувшись к служанке, она попросила, проводи меня до ближайшей церкви, Шарлотта. Ты придешь за мной завтра, когда все будет кончено. Ближайшая церковь, храм святой Клары, находилась неподалеку. Около трех месяцев назад, по приказу первого консула, ее открыли, и там снова происходило богослужение. Близилась полночь, церковь была заперта, но Шарлотта знала, где живет Ризничий, и вызвалась пойти разбудить его. А мели дожидалась их, стоя, прислонясь к стене, такая же неподвижная, как каменные статуи на фасаде церкви. Через полчаса Ризинчева, наконец, привели. За эти полчаса Амелия видела мрачное зрелище, поразившее ее ужасом. Три человека, одетые в черное, сопровождали повозку, показавшуюся ей при лунном свете багрово-красной. Она была загружена странными предметами. Какие-то длинные доски, лестницы непривычной формы, окрашенные в тот же багровый цвет. Повозка направлялась к бастиону Монтрадель, То есть, к месту казни. Амелия угадала, что это было такое. Она упала на колени и невольно вскрикнула. Фигуры в черном оглянулись на крик. Им почудилось, будто одна из статуй на фасаде вышла из ниши и преклонила колени. Человек в черном, по-видимому, начальник, сделал несколько шагов в сторону Амелии. — Не подходите ко мне, сударь. — воскликнула девушка. — Не подходите! Незнакомец покорно вернулся обратно и продолжал свой путь. Повозка скрылась за углом тюремной улицы, но стук колес по мостовой еще долго отдавался в сердце Амели. Когда Шарлотта пришла вместе с Ризничим, девушка стояла на коленях. Резничий долго упрямился, не желая отпирать церковь в столь поздний час, на золотая монета и имя мадемуазель де Монтревель смягчили его. Когда часовню осветили, Амелия встала на колени перед алтарем и попросила оставить ее одну. В три часа утра перед ее глазами зажглись разноцветные стекла высокого окна над престолом Богоматери. Окно выходило на восток, и первый солнечный луч, словно посланец небес, проник в часовню камель Мало-помалу город пробуждался. Амелии показалось, что уличный шум гораздо громче обычного. Вскоре своды церкви задрожали от топота лошадей. Эскадрон-драгун проскакал по направлению к тюрьме. Около девяти утра девушка услыхала шум и гул голосов. Ей почудилось, будто целые толпы устремились в ту же сторону. Она попыталась сосредоточиться, углубиться в молитву, чтобы не слышать эти далекие невнятные крики. Однако тоскующее сердце подсказывало ей смысл каждого возгласа. В тюрьме действительно происходили ужасные события которые заслуживали того, чтобы народ стекался туда со всей округи. Когда в девять часов утра дядюшка Куртуа вошел в камеру, собираясь объявить осужденным, что их касация отклонена, и они должны приготовиться к смерти, он увидел, что все четверо вооружены до зубов. Бросившись на тюремщика все разом, молодые люди втащили его в камеру, заперли двери, И, не встретив сопротивления, настолько он был ошеломлен, вырвали у него связку ключей. Потом, открыв и снова замкнув боковую дверь, они оказались в соседней камере, где накануне Валенсоль, Жайя и Ребье ожидали, пока кончится свидание Моргана с Амели. Подобрав ключи из связки, они отомкнули вторую дверь этой камеры. Она выходила во двор для прогулок заключенных. Тюремный двор был огражден стеной с тремя массивными дверями в коридор, который вел в сторожку привратника здания суда. Из комнаты привратника по лестнице в пятнадцать ступенек можно было спуститься во внутренний двор трибунала на обширную лужайку, окруженную железной решеткой. Обычно эта решетка запиралась только на ночь. Если бы по счастливой случайности она оказалась незапертой, смертники получили бы возможность бежать. Морган отыскал в связке ключ от тюремного двора, отпер двери, ринулся вместе с товарищами в сторожку привратника и выбежал на площадку над внутренним двором трибунала. С высоты этой платформы четверо молодых людей увидели, что всякая надежда потеряна. Решетка была заперта. Из-за ограды выстрелились в две шеренги человек восемьдесят, драгун и жандармов. При виде четырех узников, которые внезапно выскочили на площадку из сторожки привратников в толпе раздались крики удивления и ужаса. В самом деле зрелище было устрашающим. Чтобы сохранить свободу движений, А может быть, и для того, чтобы пятна крови были менее заметны, чем на белых рубашках, все четверо были обнажены до пояса. Из-за платков, обвязанных вокруг талии, торчали пистолеты и кинжалы. Осужденные поняли с первого взгляда, что они могут дорого продать свою жизнь, но не в силах вырваться на свободу. Под неистовые крики толпы, подбрецание сабель, вынутых из ножен, они стали совещаться между собою. После этого Монбар, крепко пожав руки товарищам, отделился от них, сошел во двор и направился к решетке. Остановившись в четырех шагах от ограды, он бросил последний взгляд на друзей, улыбнулся им на прощание, отвесил галантный поклон замолкшей толпе и обратился к солдатам. — Молодцы, господа жандармы! — Молодцы, господа драгуны! — воскликнул он и вдруг, сунув в рот ствол пистолета, размозжил себе череп. Вслед за выстрелом раздались отчаянные, истошные вопли толпы, но почти сразу замолкли. Теперь по лестнице спускался Валенсоль. Он держал в руках кинжал с прямым острым, как бритва, клинком. Его пистолеты, которые он, видимо, не собирался пускать в ход, были заткнуты за пояс Он подошел к небольшому навесу на трех столбах, приставил к колонне рукоять кинжала, направил лезвие прямо себе в сердце, обнял колонну обеими руками и, кивнув на прощание друзьям, прижался к ней всем телом, всадив острие глубоко в грудь. Несколько секунд он еще держался на ногах, потом лицо его покрыло смертной бледностью, руки разомкнулись, и он упал бездыханный у подножья колонны. На этот раз толпа хранила молчание. Все оцепенели от ужаса. Достала очередь Ребье. Он держал в руках два пистолета. Он направился к решетке, подойдя к ней вплотную, прицелился в жандармов из обоих пистолетов. Он не выстрелил. На жандармы дали залп. Раздалось несколько выстрелов. Ребье упал, пронзенный двумя пулями. Разнородные чувства... Обуревавшие зрители при виде этих трагических самоубийств трех подряд уступили место невольному восхищению. Народ понял, что эти юноши были готовы умереть, но хотели умереть с честью, и главное, подобно римским гладиаторам, умереть красиво. Все замерли, когда Морган, последний из всех улыбаясь, спустился по ступенькам и дал знак, что хочет говорить. В сущности, чего ей не хватало этой толпе, жаждущей крови, алчной до зрелища, она получила больше, чем ожидала. Ей обещали четыре казни, но все одинаковые, четыре отрубленных головы, а ей удалось увидеть четыре смерти, совершенно разные, неожиданные, потрясающие. Вполне понятно, что когда Морган выступил вперед, наступило молчание. У Моргана в руках не было ни пистолетов, ни кинжалов. Оружие было засунуто за пояс. Он прошел мимо трупа Валенсоля и встал между мертвыми телами Жайя и ребье «Господа», — сказал он, — «давайте заключим соглашение». Воцарилась мертвая тишина, как будто все присутствующие затаили дыхание. Морган продолжал. «Вы видели человека, который пустил себе пулю в лоб?» Он указал на же «я». «Видели другого, который закололся кинжалом?» Он оглянулся на Валенсоля. «И, наконец, третьего, которого расстреляли, он показал на ребье. Теперь вам хочется поглядеть, как четвертого казнят на гильотине. Я вас понимаю». Толпа содрогнула Сатуриса. «Так вот», — продолжал Морган, — «я охотно доставлю вам это удовольствие. Я согласен на казнь, но хочу взойти на эшифот сам, добровольно. Я требую, чтобы никто не трогал меня. Всякого, кто подойдет близко, я тут же прикончу, за исключение вот этого господина». Тут Морган указал на палача. Это дело касается только нас двоих, и мы завершим его по всем правилам. Требования Моргана, видимо, не показались толпе чрезмерными. Со всех сторон раздались крики. Да, ладно, согласны. Жандармский офицер понял, что разумнее всего согласиться на условия Моргана. «Вы даете обещание, что не будете пытаться бежать, если вам не свяжут руки и ноги?» — спросил он. «Даю честное слово», — заверил Морган. «Тогда отойдите и дайте унести тела ваших товарищей», — предложил капитан. «Вы совершенно правы. Я повинуюсь», — отвечал осужденный. И, отступив на десять шагов назад, он прислонился к стене. Ворота растворились. Три одетых в черное человека вошли во двор и подобрали с земли трупы. Рябье был еще жив. Он приоткрыл глаза, ища взглядом Моргана. «Я здесь», — проговорил Шарль. «Будь спокоен милый друг, я следую за вами». Рябье снова закрыл глаза, не проронив ни слова. Когда мертвые тела унесли, жандармский офицер спросил Моргана. «Вы готовы?» — Да, сударь, — отвечал молодой человек, учтиво поклонившись. — Тогда пойдемте. — Иду, — отозвался Морган. И он занял место между отрядом жандармов и эскадроном «Драгун». — Желаете сесть в повозку, сударь, или пойдете пешком? — спросил капитан. — Пешком, пешком, сударь. — Мне важно показать всем, что я по собственной воле... Иду на гильотину и ничуть не боюсь. Зловещая процессия пересекла площадь стычек и проследовала вдоль ограды парка Маун-Бюрон. Повоз, где лежали три трупа, ехала впереди. За ней следовали драгуны. Затем на расстоянии десяти шагов шел Морган и позади жандармы во главе с капитаном. Дойдя до угла, процессия повернула налево. Вдруг... Между парком и рыночной площадью, еще не застроенной в те годы, Морган увидал эшафот, вздымавший к небу точно окровавленные руки два красных столба. — Тьфу! — воскликнул он. — Я никогда в жизни не видал гильотины и не представлял себе, что это такая мерзость. И, выхватив кинжал из-за пояса, он без всяких объяснений всадил его себе в грудь по самую рукоятку. «Жандармский капитан, не успев предотвратить удар, направил своего коня на Моргана, который ко всеобщему изумлению еще стоял на ногах. Но молодой человек, схватив пистолет, взвел курок. «Не с места!» — вскричал он. «Мы же условились. Никто не смеет меня тронуть». «Я умру один, или мы умрем оба. Выбирайте!» Капитан осадил лошадь. «Пойдем дальше», — заявил Морган. И в самом деле снова зашагал вперед. Подойдя к подножью гильотины, Морган вытащил клинок из груди и вонзил его опять столь же глубоко, как в первый раз. У него вырвался вопль в котором было больше ярости, чем боли. «Должно быть, я живучий, как кошка!» — воскликнул он. Потом, когда подручные хотели ему помочь взойти на эшафот, где его ждал палач, он еще раз крикнул «Не смейте меня трогать!» и твердым шагом поднялся по шести ступенькам. Поднявшись на помост, он выдернул клинок из раны и нанес себе третий удар — Тут он разразился отчаянным хохотом и швырнул к ногам палача кинжал. Третья рана была столь же безрезультатна, как и первые две. «Клянусь честью!» — бросил он палачу. «С меня довольно. Теперь дело за тобой, справляйся, как знаешь». Минуту спустя голова бесстрашного юноша упала на эшафот. И как будто, сохранив его неукротимую жизненную силу, подпрыгивая, откатилась от гильотины. «Побывайте в булке, как побывал там я». И местные жители поведают вам, будто скатившись со шафота, эта отрубленная голова произнесла имя Амелии. Мертвые были обезглавлены после живого. Так что зрителям, не упустившим ни одной подробности и записанной нами казни, довелось увидеть этот спектакль дважды.